Глава 10. Иное время, иное место. В воздухе стоял терпкий запах сирени, от которого каждые несколько десятков метров хотелось чихнуть. Увы, прикрыть нос рукой я не мог. Всё же с неё до сих пор капала свежая кровь, а я совсем не хотел испачкаться. Кажется, мой спутник сейчас страдал от той же проблемы. Даром, что на всём его теле вместо крови чёрная сажа. Разница не столь велика, если подумать. Ещё и этот обломок меча, который он зачем-то потащил с собой. У нас не было ни шанса победить, так идущий рядом посмотрел на меня из-под лба. Я вздохнул. Ну, как сказать? Группу героев, которых я завербовал для свержения тёмного властелина, про себя я оптимистично нарекал отрядом самоубийц, что в общем-то было наряцательным. Но ну, во всяком случае, какой-то шанс выжить у них Всё же имелся. В конце концов, к моменту моей 256-й попытки убить Вессариона, приходилось думать креативно. Я был практически уверен, что никому до меня не приходило в голову организовать братство из лучших героев этого мира и наплести им чуши про вселенскую угрозу, которую несёт за собой Архимаг. Дальше дело оставалось за малым напасть на его башню. Люк Я остановился и посмотрел на парня серьёзным взглядом. Нет смысла бросать вызов самой смерти, если ты не готов её принять. Члены нашего отряда мертвы, и их война закончилась, но мы живы, и наша война продолжается. У нас нет времени горевать, пока он жив. Люк замолчал и уставился себе под ноги, обдумывая сказанное мной. Мы продолжили идти по весенней долине. Всё-таки он действительно избранный. Парень попал в довольно неприятную ситуацию, оставшись последним выжившим из группы. Не считай меня. Ну, это если под неприятной ситуацией мы подразумеваем падение с двадцатиметровой высоты прямо на кузницу, где его уже поджидала дюжина головорезов из Сириона. Любой другой бы умер ещё в полёте, однако Люку повезло. Ему всегда везло. Парень угодил на непонятно кем оставленный на крыше стог сена, проломил крышу и грохнулся прямо на мой склад зачарованного снаряжения. Он схватился за первый попавшийся меч, который, разумеется, оказался обломком клинка Убийцы богов. И правда, способного убить бога, но овы Невессориона. Так что он у меня пылился среди прочих легендарных артефактов, вроде скоростных ботинок и кирас неуязвимости. Стоит ли говорить, что меч позволял даже неумелому фехтовальщику на равных соревноваться с лучшими мечниками страны, и Люк в считанные минуты порубил всех прихвостней Виссариона, в процессе лишь измазавшись сажей. Мне всегда было интересно, что произойдет, если парень поймет, что Фортуна любит его больше остальных и начнет этим пользоваться. Благо он был не самым смышленным, а потому пока волноваться об этом не приходилось. Мы не успели пройти и километра, когда он остановился на месте и посмотрел на меня, нахмурив брови. Но, если Архимаг, наш сокровенный враг, он в сметении покачал головой, то почему он назвал вас учеником? Если бы моё лицо не было скрыто за чёрной тканью, то он бы непременно заметил мои резко распахнувшиеся глаза и покрасневшую от стыда физиономию. Секунд 10 я молчал, придумывая, что бы такого ему ответить, но затем пожал плечами и стянул с головы душную маску. Люк чуть вздрогнул, увидев моё лицо. Я ухмыльнулся. Правда? Он так и сказал. Раз-шесть повторил. Люк глянул вверх, вспоминая слова Весуриона. Я прокашлялся. Ну, это, Люк. Я попытался звучать очень глубоко и внушительно. А на что ты готов пойти, чтобы убить дьявола? Готов ли ты сам стать дьяволом? Люк почесал затылок. Готов. Ещё одним преимуществом парня был тот факт, что он щёлкал извечные философские вопросы как орешки. Я немного опешил, а я хмыкнул: "А стать учеником дьявола? Ну зачем ученику убивать учителя?" Недоверчиво взглянул на меня Люк. Мы снова пошли вперед, не разбирая дороги. Не куда-то конкретно, а просто прочь от замка. Он тупо уставился на меня, ожидая ответа. «Думаешь, это такое счастье быть учеником Архимага? Первые пять-шесть лет здесь я провел, сидя в холодном подвале на хлебе и воде. По мнению Виссариона, так лучше думается». Мое лицо возмущенно скривилось. Эта часть рассказа была чистой правдой. Но я всё вытерпел ради того, чтобы у нас с героями был шанс свергнуть его. Правда? Люк посмотрел на меня с неподдельным уважением. Я развёл руками. Ну, конечно. А как, по-твоему, мы узнали о тайном проходе в замок и так быстро добрались до его комнаты на самой вершине башни, миновав всю охрану? Парень, понимающе закивал, а я тем временем продолжил. Так что мне тоже пришлось пострадать, чтобы мы попытались одолеть тёмного властелина. Я, как и остальные герои, многим пожертвовал ради нашего дела. Но Люк оглянулся назад, туда, где высилась отдающая фиолетовым свечением башня. Остальные герои мертвы. Я втянул воздух и попытался вспомнить что-нибудь на эту тему. Воин должен прежде всего постоянно помнить, что он может умереть в любой момент, и если такой момент настанет, то умереть воин должен с честью. Вот его главное дело. Старый добрый кодекс бусидо никогда не подводит. Люк пожал плечами. Ясно. Около высокого деревянного указателя мы свернули с широкой дороги, связывающей добрую половину городов в этой стране, и направились к небольшому городку, одному из многих, что находились в черте владения Вессариона. Во многих аспектах всё, что было под властью архимага Опережало в развитии остальной мир лет это кна 30 и могло служить чуть ли не образцово показательным. Однако из-за дурных суеверий и общей дикости населения этого мира переезжать сюда никто особо не стремился, что надо сказать, не сильно помогало в моих начинаниях по убийству Вессариона. В конце концов, за столько лет я уже знал всех жителей чуть ли не по имённо и представлял, как тот или иной торговец может быть мне полезен. Мы шли по мощённой плиткой дороге мимо рядов симпатичных домиков, расписанных разными красками и узорами под ревесины. Люк всё это время озадаченно пялился по сторонам, видимо, пытаясь уложить в голове мои слова о гнёте Вессариона и контрастирующую с ними окружающую действительность. Я всё думал, когда он начнёт задавать вопросы, и по мере того, как мы продвигались к центру города, сочинял хоть сколько-нибудь убедительное оправдание. Когда мы вышли к оживлённой торговой площади, где лавки ломились от продуктов, я с опаской уставился на спутника. Люк ловко увернулся от полной дамы, проходившей мимо скоромыслом, и окинул взглядом кипящую вокруг жизнь, после чего замер на месте. Ну, вот и оно. Я начал сомневаться, что и на этот раз получится запудрить ему мозги. Парень медленно повернулся ко мне. Гримаса на его лице была мехко говоря, недовольный. Однако, когда он всё же открыл рот, нам нельзя сдаваться. Он произнёс это так твёрдо, что я на секунду опешил. И извини, Виссерион должен заплатить за всё, что сделал с нашими друзьями. Он махнул рукой куда-то в сторону, и с этими людьми. Я удивлённо выглянул за его плечо. Среди десятков зажиточных горожан Люк заметил именно кучку бродяг в оборванной одежде, клянчащих милостыню неподалёку от рынка. Костыли, зажатые под мышкой, заунывный монотонный просьбы и доносящийся даже до нас запах грязи, пополам с перегаром дешёвого самогона, дополняли картину. Что же, видимо, он настолько проникся моими рассказами, что предпочёл выделить для себя только те факты, которые логично встраивались в его картину мира. Ам um, да. Я сошёлся, склонив голову в сторону. Я и не хотел сдаваться, но бороться с Весырионом опасно, ты сам видел. Удача Люка могла бы очень сильно мне пригодиться. Но парень мне нравился, а потому хотя бы для галочки нужно было предупредить его о рисках. Ничего. Он резко провёл рукой перед собой. Архимак Весырион зло. А я хочу бороться со злом. Мы должны сделать так, чтобы в мире не было таких бедолаг, как те, что сейчас побираются перед довольными торговцами. Парень насупил брови и серьёзно посмотрел на меня. Я хочу стать вашим учеником. Он выставил указательный палец вверх и поклялся, что не брошу вас, пока от Висариона даже духа не останется. От столь громких заявлений я чуть не поперхнулся. Ладно бы вооружён оссом или слугой. но учеником-то, почему? Я всё-таки не архимаг. Ну ладно. Я посмотрел на него с недоверием. Но в таком случае у тебя будет много работы. Люк подскочил на месте. Я готов на всё, чтобы не повторилось случившиеся с героями. Он покачал головой. Их всех убили так быстро и нелепо. Нельзя такого больше допустить. Ну, да. На самом деле не могу сказать, что я сильно гордился этой попыткой. даже если учитывать, что на неё изначально не возлагалось больших надежд, всё прошло совсем уж из рук вон плохо. Я прекрасно понимал, что кучка героев, пусть даже и самых сильных представителей своих народов, ничего не сможет противопоставить Вессариону. Он просто-напросто слишком силён и слишком бессмертен. У меня было достаточно практики, чтобы в этом убедиться. Но в то же время я совру, если скажу, что в глубине души не надеялся на то, что в последний момент нам всем поможет какая-то чепуха, вроде сюжетной брони или веры в правое дело. Увы, не помогло. Да и друзья мы, честно говоря, были так себе. Но это больше не имело значения. Основную функцию, ради которой я всё это затеял, попытка номер 256 выполнила исправно. Она была мне нужна только для того, чтобы не угодить в карцер на очередной месяц. Это бы серьёзно помешало мне работать над тем способом, который действительно имел все шансы прикончить Весариона. Единственным его недостатком были длительные приготовления. Однако с люком и его удачей дело может пойти быстрее. Хочешь убить архимага, значит, Я уставился на высокую башню, выглядывающую из-за рыжей крыши местной таверны. Парень уверенно кивнул. Я ухмыльнулся, покосившись на обломок меча в его руке. У меня есть пара идей. Люк удивлённо приоткрыл глаза. С какой начнём? Для начала похитим принцессу. Парень молча уставился на меня. И зачем? Чтобы спасти её от дракона. Ясный дело. Я довольно улыбнулся.